Открыв дверь своей комнаты, я в первую секунду растерялась. Кровать моя была пуста, аккуратно заправлена, и никаких признаков присутствия в ней пострадавшего француза не наблюдалось. «Боже мой! Пропал!» — испугалась я. «Похитили!» Немудрено, что после подслушанного разговора в голову лезла всякая чушь. Я заглянула в ванную пусто. Тут меня осенило. «Ну, конечно же!» Наш скромный месье Антуан не смог находиться в кровати женщины, не имея в ней самой женщины. Наверняка это задевало бы мужское самолюбие француза. Я вышла в коридор и подошла к его двери. «Антон!» — окликнула я, одновременно постучавшись. — Вы здесь? «Здесь, здесь!» — раздался радостный голос. — «Пходить!» «Что это вы перебрались?» — подтрунила я над ним. «Неужели моя кровать была такой неудобной?» «Алья!» — укоризненно покачав головой, шутливо ответил Антуан. «Это не совсем ловко. Вдруг я лежать в вашей кровать? Не все могут правильно понимать». Я удивленно вскинулась. «Подождите, подождите, мой дорогой, что вы имеете в виду? Кто может это неправильно понять?» Антуан заюлил, объясняя, что ничего в виду он не имел, но выкручиваться я ему не дала. «Ведь вы говорили о Виталии» кивал демонстрируя смущение. «Но что именно вы хотели сказать?» Я внимательно вглядывалась в лицо Антуану. «Пожалуйста, мне это очень важно знать». «Не верите, что вы не понимаете, что я говорить. Я не слепой, я видеть, как он на вас смотреть, Алья, Ви действительно ничего не замечать. Но я мужчина, я чувствовать его ревность». «Да-да, Алья, ревность, большой ревность. Верьте мне, это настоящее чувство». «Конечно, ваше дело реагировать!» Он засмеялся и перешел на французский. «Не знаю, как это по-русски. Вряд ли в Москве он оставит вас покоя. Сильные чувства?» «Да, да, сильные чувства!» «То-то и оно!» Я до боли закусила губу. «Именно в Москве!» «А его сестра...» Антуан сделал паузу. «Странные отношения!» Я насторожилась, но он умолк. «Антон...» Решилась я наконец, я нахожусь сейчас в очень сложной ситуации. Возможно, даже, как вы говорили, несколько опасной. Антуан с готовностью уставился на меня, приподняв удивленно брови. Вид у него был смешной, словно у лопаухого щенка. Уж простите меня, ради Бога, за испорченный отдых! начала я издалека, виновато поглядывая на замершего француза. «Меньше всего мне бы хотелось причинять вам неудобства. Мне пришлось сурово замахать руками на встрепенувшегося Антуана. Он явно решил в порыве благородства доказывать, что ничего подобного и в помине не было. Но ведь что было, то было. Я все прекрасно понимала. Не обижайтесь на меня, Антон, но я и сейчас не могу рассказать вам всей правды и объяснить что-нибудь внятно. Я только прошу вас мне поверить и помочь». С трудом подобрав слова для объяснения, я перевела дух. Антуан не шевелился, не сказал ни слова. Его внимательные и серьезные глаза явно предлагали мне продолжить начатое. В общем-то, вся эта поездка произошла не случайно. У меня была крайняя необходимость покинуть Москву, но похоже, что из всех вариантов развития событий произошел самый нежелательный. Лицо моего слушателя к тому времени вытянулось и стало сосредоточенным до неузнаваемости. Я немного растерялась, стараясь определить, какое же впечатление на самом деле производит мои слова на Антуана, не слишком ли я его запугала. Если предполагать самое худшее, я сделала паузу, прежде чем сжечь за собой все мосты. В этот момент Антуан ободряюще покивал мне, и я решилась... Думаю, что, вернувшись домой в среду, я попаду в очень большую неприятность. Я замолчала, раздумывая, что же могу еще рассказать. Алья, мадам Елейна, знать ваши проблемы? Да, и она сделала все возможное, чтобы мне помочь. Вы должны знать, пси Антуан, что я рассказываю об этом вам, потому что Лена считает вас человеком надежным и порядочным. Мне самой вы тоже кажетесь таким, но я очень прошу. Если все это вам не подходит, скажите мне сейчас. Я не обижусь. Просто мне необходимо что-то предпринять, чтобы обезопасить себя. Сделав слабую попытку улыбнуться, я развела руками. Антуан, склонив голову на бок, внимательно и довольно долго разглядывал меня, словно диковинную птицу. Я же, выговорившись, пододвинула к себе стул и села, только сейчас заметив, что у меня трясутся руки. Очень хотелось курить. За все дни пребывания здесь я впервые вспомнила о сигаретах, «Антуан не курил, а я не позаботилась купить пачку про запас. Поэтому сейчас оставалось только повздыхать и припоминать схожие ситуации из моей жизни». Я рассмеялась. И Антуан вдруг тоже усмехнулся и покачал головой. «Алья, ты необычная женщина!» «А то я сама не знаю». «Что надо сделать, чтобы избегать неприятней последствий?» бодро спросил Антуан. «У вас есть идея?» «Ура!» — закричала я про себя. Не то чтобы я особенно сомневалась в Антуане, но все-таки. Вероятно, придется совершить невозможное, уверенно выдала я. Я должна улететь в Москву завтра вечером или послезавтра утром, но об этом никто не должен знать. Только вы, я и стюардесса. <зас additions> Протянул Антуан, никто? Он вопросительно поднял брови. Никто! подтвердила я, кивнув. Значит ли, это что? Да, они ничего не должны знать, Антуан. Он недоверчиво смотрел на меня, ожидая объяснений, но я промолчала, и Антуан забормотал себе под нос. «Неужели я так ошибаться?» «Нет, я не мог ошибаться. о ла ла Дальше пошел сплошной французский, и понять суть рассуждений не представлялось возможным. Я встала и подошла к окну. Отодвинув тяжелую атласную портьеру, выглянула на улицу. Уже темнело. Вдоль аккуратных дорожек зажглись разноцветные фонарики — На фонтанах и в бассейнах включилась подсветка. Багровый закат раскрасил недвижное море в самые неожиданные цвета, заставив его засиять чистым золотом. Я прижалась лбом к стеклу, и разноцветные фонарики вдруг засверкали звездочками, преломившись в непрошенных слезах. И улица вновь превращалась в волшебную загадочную страну, в которой никогда не происходит ничего плохого. «Интересно, почему такое сильное чувство обиды?» Ты же с первой минуты знала, что это сплошное вранье. Знала, что ему нужно, чему уж удивляться. «Антон!» — вдруг опомнившись, воскликнула я. «Без двух минут десять. Я вам совсем забыла сообщить, что мы в компании наших новых и старых друзей отправляемся в какой-то совершенно чудесный ресторан. Выше головы, Антуан!» Антуан в свете последних новостей ничего подобного не ожидавший, и сдал звук, который, будь он произнесен русским, я назвала бы кряканьем. «Но Алья!» — он запнулся. «Нужно ли это?» «И потом мой глаз!» «У вас чудесный глаз, Антуан», — пропела я. «К тому же весь курорт знает вашу печальную историю, так что прятать ваш фингал совершенно ни к чему. Да нам и прятаться нельзя, это будет выглядеть подозрительно». Пришлось Антуану со мной согласиться. Я отправилась переодеваться, почти обретя душевное равновесие и обычное спокойствие. Пока переодевалась, с чувством исполнила ночь светла над рекой. В дверь осторожно постучали. «Войдите!» — крикнула я, застегивая ремешок босоножки. Дверь открылась, я подняла голову и увидела перед собой Виталия. Похоже, в первое мгновение я не сумела справиться с лицом, но, быстро взяв себя в руки, улыбнулась «Виталий!» Прекрасный голос, как у райской птицы. Райская птица, пожалуй, более напоминала павлина из мультфильма «О бароне Мюнхгаузене». Но я поверила. Я вдруг подумал, может быть, вы забыли, о чем мы договаривались? Он несколько суетливо взмахнул рукой и словно опомнился. «Как дела у мсья Антуана?» «Полина очень беспокоится». «Это она тебя послала?» — насмешливо спросила я. «Нет». Он улыбнулся, проглотив колкость. «Алевтина, нам необходимо поговорить». «Но у нас нет времени». Я поднялась и быстро вышла в коридор. Виталий послушно вышел вслед за мной. «Не люблю, когда меня ждут». «Мы можем идти. Антон, вы готовы?» Я не успела поднять руку, чтобы постучать в дверь его номера, как она открылась, и появился Антуан. Умопомрачительно, элегантный, если не считать синяка под глазом. Увидев Виталия, он широко заулыбался, пожал протянутую руку и, смеясь, ответил на вопрос о самочувствии. У меня отлегло от сердца. Я опасалась, что Антуан может как-то себя выдать, но он оказался таким блестящим актером, что оставалось только позавидовать». Встретившись в условленном месте с остальными членами нашей небольшой компании, мы потратили минут десять, слушая пререкания Галины Денисовны и Кузьмы Григорьевича по поводу того, как лучше добраться до заветного ресторана. Настроенная подобными серьезными сборами на долгую дорогу, вероятно, по пересеченной местности, я была страшно удивлена, когда через пять минут Галина Денисовна остановилась и с гордостью, показывая на небольшую неприметную вывеску, объявила. «Вот мы и пришли». Получалось, что весь их спор заключался в том, с какой стороны удобнее обойти наш отель, с правой или с левой. Подивившись на серьезные проблемы, я задумалась, сколько же лет они умудрились прожить вместе. С улицы ресторан совсем не производил впечатления райского места. Я скорее назвала бы его кабаком. Массивная деревянная двери, обитая толстыми полосами железа, потемнели от времени и, вероятно, от рук посетителей. С трудом оттянув на себя одну створку, Кузьма Григорьевич приглашающе махнул нам рукой. Сразу от дверей начиналась уходящая круто вниз каменная лестница. Освещение на ней было прямо сказать так себе. Каждый, рискнувший спуститься по этой лестнице, явно предоставлял свою сохранность одному только Господу Богу. Я подумала, что это первый ресторан в моей жизни, посещение которого сопряжено с такими трудностями. — Ой, — боязливо пискнула Полина, — подвалы Мюллера. — Ну? — Громыхнула за моей спиной Галина Денисовна. «Чего все встали-то? Тоже мне, молодежь, пошла спуститься. Здесь не фокус. Фокус подняться, когда напьешься». Она решительно, отодвинув всех плечом, начала спускаться. Мы дружно рассмеялись и потянулись следом за ней, судорожно пытаясь уцепиться за стены. Ко всему прочему, лестница оказалась винтовой. Совершив не меньше, чем полтора оборота, мы очутились в большом полутемном зале. Наши новые знакомые были абсолютно правы, ресторан был замечательным. Низкие, словно в старинном замке, своды, мебель под стать входной двери, массивные потемневшие деревянные стулья, столы с замысловатыми витыми ножками, бордовая бархатная портьера, тяжелая оплывшая воском, медные подсвечники, стены украшали рыцарские доспехи. При более тщательном осмотре мы обнаружили еще два небольших уютных зала. «Ах, пролепетала наша фея, мы словно в волшебном замке!» Кузьма Григорьевич довольно прогрохотал. «Ну, а мы что говорили?» Акустика в ресторане была потрясающая. Я чуть не присела от неожиданности, когда его бас отразился громовым эхом, а немногочисленные посетители испуганно вскинулись на нас. «Тихо!» — цикнула на него супруга. «Ну что ты, как труба и ерехонская, гляди, вон человек чуть не подавился!» Это уж Галина приврала, никакого такого человека не было, но Кузьма Григорьевич присмирел, правда, ненадолго. Мэтр, решивший, что мы и вправду можем перепугать всех клиентов, любезно предложил нам места в одном из малых залов, на что мы с удовольствием согласились. Окон там, конечно, не было, зато был большой аквариум. «Угадайте!» — таинственно склонившись к середине стола и сделав круглые глаза, спросила Галина Денисовна, «Какая здесь кухня?» Все принялись на перебой гадать. «Французский?» Антуан явно хотел приятно удивиться, но не вышло. «Немецкая?» — спросила Полина. «Китайская?» — брякнул Виталий, и мы засмеялись. «А что? Типичный китайский ресторан?» Мы занимались гаданием до того самого момента, пока официант не принес меню. «Испанский?» — удовлетворенно произнес Виталий, заглянув внутрь. «То-то у меня здесь все мысли об инквизиции». На горячий испанский сапог засмеялась я. Галина Денисовна с мужем сияли, как именинники. Им очень польстило, что всем здесь так нравится. Да, но вот как же заказывать? Полина сморщила носик. Меню то на испанском. Однако процедура выбора блюд прошла необычайно весело и шумно. Тыча пальцем в каждую строчку, мы добивались от официанта подробнейшего описания блюда, которое тот представлял с большим энтузиазмом, помогая себе и руками, и глазами, и губами. Но самое смешное заключалось в том, что минут через двадцать после захватывающего описания каждого блюда на международном языке жестов официант перевернул последнюю страницу, где мы увидели меню, напечатанное на русском. От нашего хохота тряслись старинные стены этого заведения, а официант выглядел до нельзя довольным, явно сознавая, что хорошие чаевые он сегодня заработал. «Ну и ну!» — Кузьма Григорьевич вытирал рукой, выступившая от смеха слеза, и тряс головой. «Вот ведь уморил поганец!» «Капиталист!» — удовлетворенно констатировала Галина Денисовна. «Знает, как свою копейку выжить!» Вскоре в большом зале зазвучала музыка. Четверо музыкантов в старинных испанских камзолах заиграли приятную мелодию. Один из них объяснил, что это старинный испанский танец и пригласил всех желающих ему научиться. Первой желающей оказалась наша неугомонная парочка. Галина Денисовна птичкой выпорхнула в соседний зал и через пару секунд уже задорно подпрыгивала, тряся роскошными боками. «Супруг такой завидной легкостью не обладал» но прилагал массу усилий и усердия. Вскоре в зале поднялся такой топот от скачущих под мелодию новоявленных танцоров, что я стала с беспокойством поглядывать на большую люстру, раскачивающуюся над их головами. Прозмыслив немного, Антуан и Полина тоже отправились танцевать. Наконец танец окончился. Музыкант, обучавший желающих танцу, объявил, что танцевали все «изумительно», Но лучше всех получилось вот у этой замечательной веселой леди, которой, конечно, оказалась наша Галина Денисовна, и в качестве приза ей был вручен большой шоколадный торт. Торт с шумом и поздравлениями был водружен на наш стол. Ой, сияя, смущенно прогрохотала Галина Денисовна. «Страсть, как шоколадные торты люблю! Видите, какая вам от меня польза!» Она довольно оглядывала нас, обмахиваясь с салфеткой, Глаза ее мужа счастливо блестели, он любовно оглядывал свое сокровище, явно гордясь успехами супруги. Глядя на них, у меня вдруг горько кольнуло где-то внутри. Но бывает же ведь это самая чертова любовь, когда на тебя смотрят вот так, светясь от счастья. И не обязательно быть выдающейся личностью или неземной красоткой. Ты просто есть, и кто-то готов разделить с тобой твои беды и твои удачи. Где это? Там, где нас нет. «Алевтина! Алевтина!» Я вздрогнула, потому что почувствовала на своем плече чью-то руку. «Чудная музыка! Чудная! Я вас приглашаю! Вставайте, вставайте! Не время скучать!» Я выслушивала эту тираду на ходу, растерянно волочась за Кузьмой Григорьевичем в большой зал. Приглашение вышло несколько своеобразным, потому что кавалер буквально вытащил меня из-за стола, и я поняла, в чем дело, только оказавшись в центре зала в крепких объятиях партнера. Тут я сообразила, что звучит восхитительный блюз, а Кузьма Григорьевич, заглядывая в глаза, постепенно прижимает меня к себе все крепче и крепче. Э-подумала -э -э", я, ну и ну, она а наш-то?» что? О чем это я раздумывала перед зажигательным танцем? Да! «Ммм, <связывая> как там, господа присяжные, прошу забыть последнее заявление свидетеля!» Целиком поглощенная этими мыслями, временно я не оказывала никакого сопротивления противнику. Жизнь в очередной раз преподносила мне урок, убеждая никогда не делать скоропалительных выводов. Когда сила давления на мою грудную клетку превысила допустимые нормы приличия, улыбка превратилась в оскал, а кавалер... Ничуть не смущенный этим обстоятельством, принялся нашептывать мне на ушко, как я восхитительно танцую и каким неземным чувством ритмом обладаю. Я поняла, что пора это заканчивать, но не успела раскрыть рот, чтобы высказаться по этому поводу, как Кузьма Григорьевич прибольно наступил мне на ногу, чем я тут же и воспользовалась. Вскрикнув на весь зал, я элегантно поджала обе ноги одновременно, повиснув на руках партнера. Он такого поворота событий не ожидал, поэтому совершил ошибку. Не сдюжив моего веса, ослабил хватку. «Ах, моя нога!» — заныла я и, демонстративно прихрамывая, резво направилась к нашему столику. Кузьма Григорьевич заохал, запричитал и направился вслед за мной, громко объясняя, что это досадная случайность. «Случайность, случайность!» — зарычал я про себя. «Что ж за мужики такие?» «И у меня вроде не 45 пятого размера, так ведь нет, на тебе!» «И все на одно и то же! Эток я здесь в конец охромею!» Подойдя к своему стулу, я плюхнулась на него с сердитым видом, Она, озабоченная озабоченное ответила чистую правду до определенного предела. Ссорить супругов у меня желания не было. Виталий встрепенулся и, трогательно погладив меня по руке, принялся утешать рассказами о том, что все пройдет к утру. «Гад!» — я ласково заулыбалась ему в ответ. «Ты же первый мне на ногу плюхнулся, Ромео недоделанный». Полина тоже защебетала что-то о сочувствии. От ее дневного настроения не осталось и следа. Она вновь стала миленькой и глупенькой. А вот Галина Денисовна отреагировала куда более сердечно, обозвав неуклюжего мужа слоном, медведев и никудышным танцором. Я хотела прибавить, что он еще и кабель, но промолчала. «Где же Антуан?» — вдруг сообразила я, оглядываясь по сторонам. «О, месье Антуан танцует!» — воскликнула чрезвычайно довольная Галина Денисовна. «Он у нас парень! Ого-го!» Все дружно рассмеялись. Я оглянулась и действительно увидела Антуана танцующим с какой-то жалкой сельдью. «Ну, пусть хоть он повеселится!» — решила я, шаря рукой по спинке своего стула, в надежде найти ремень сумочки. Такового, к моему безмерному удивлению, не нашлось, как не нашлось и самой сумочки. Я глянула под стол, вокруг себя, но лучше от этого не стало ни на палец. — А вы, случайно, мою сумочку не видели? — задала я сам собой назревший вопрос, обведя всех взглядом. — Сумочку? — Полина удивленно приподняла бровки. — Нет, а где она была? — В чем дело? — одновременно заинтересовались супруги со стажем. Что-то пропало? — «Да вроде того». Я неопределенно дернула плечом. «Моя сумочка». «Куда же она могла деться?» Все, включая Виталия, дружно сунули головы под стол. «Здесь нет». После чего все уставились на меня, ожидая моих дальнейших действий. «Может, ее мсье Антуан с собой взял?» — выдала версию Полина. Я не стала это комментировать, а Виталий закатил глаза и застонал. Все же временами у меня возникало чувство, что ему действительно хочется ее убить. На что она ему удивился Кузьма Григорьевич? Полина удивленно пожала плечами, мол, и сама не пойму, зачем он ее мог взять. Ситуация, хотя и принимала некоторый комический оттенок, меня совсем не устраивала. К тому же для меня всегда было загадкой, как вести себя в подобной ситуации. Плакать, ругаться или милицию вызывать, то бишь полицию. «Алевтина, а вы ее в туалет не брали?» Галина Денисовна, по возможности близко склонившись, посмотрела на меня с надеждой. «Да я вообще там еще не была. Расстроилась я».